Лилия Орланд. Дом презрения для бедных сирот. Я очнулась на полу почтовой кареты, не понимая, кто я и как здесь оказалась. Документы в моём саквояже говорят, что я Аделаида Вестмар, новая директриса приюта для бедных сирот, и сейчас направляюсь именно туда.